360-е. Два вида причин, которые обычно смешивают. Мне представляется это одним из важнейших моих достижений. Я научился различать, собственно, причину того или иного поступка и побудительную причину, которая заставляет поступать вполне определенным образом, именно так, а не иначе, именно в данном направлении, именно с этой целью. Первый род причины — представляет собой некоторое количество накопившейся энергии, которая только и ждет, чтобы ее израсходовали, неважно как и для чего. Второй род причины в сравнении с первым представляет собой, напротив, нечто совершенно незначительное, как правило, это всего-навсего мелкая случайность, благодаря которой высвобождается вся эта накопленная энергия, но высвобождается уже вполне определенным и конкретным образом. То есть причина, Выполняет здесь роль спички, поднесенной к пороховой бочке. К этим мелким случайностям, спичкам, я отношу все так называемые мифические цели, равно как и все еще более мифические жизненные призвания. По отношению к тому гигантскому запасу энергии, которая, как уже говорилось, стремится высвободиться любым путем, они более или менее случайны, произвольны, почти что безразличный, хотя обычно принято считать иначе. Бытует мнение, основывающееся на давнем заблуждении, будто бы именно цель, конечная задача, призвание и так далее является движущей силой. В действительности же она есть только направляющая сила. Здесь очевидно полное непонимание того, как соотносится штурман и пар. Это касается, впрочем, не только штурмана, то есть направляющей силы, а цель, задача, не являются ли они, как правило, всего лишь благовидным прикрытием, придумкой слепого, непробиваемого тщеславия, не желающего признаваться в том, что корабль подчиняется силе течения, в которое он угодил по воле случая, в том, что он хочет плыть туда только потому, что должен, что хотя у него и есть направление, Но нет никакого штурмана. Да, понятие «цель», несомненно, требует еще более пристального рассмотрения.